Глава вторая. Дневник начинается. Автор родился 6 мая 1868 года. Старинная фотография. Ангелоподобный младенец с длинными кудрями в кружевной рубашечке пытается заглянуть в книгу, которую держит мать. Здесь Николаю год. И другая фотография. Модный проборенный юноша. В 1882 году Николай получает в подарок от матери памятную книжку с золотым обрезом в переплёте драгоценного дерева с инкрустацией. Эта роскошная книжка и стала первой тетрадью его дневника. Причина, по которой с 1882 года Николай начинает непрерывно заполнять свой дневник, роковой день русской истории. 1 марта 1881 года. В промозглую ночь на 1 марта 1881 года в одной из петербургских квартир долго не гасили свет. Накануне, с раннего утра в квартиру беспрестанно забегали некие молодые люди. С 8 вечера в квартире остались шестеро: четверо мужчин и две женщины. Одной была Вера Фигнер, знаменитая руководительница террористической организации Народная воля. Впоследствии в своей автобиографии она пишет этот день. Другая — Софья Перовская. Перовской предстояло утром непосредственно участвовать в деле. И ее уговорили заснуть. Вера Фигнер и четверо мужчин работали всю ночь. К утру они наполнили гремучим студнем жестянки из-под керосина. Получились четыре самодельные бомбы. Делом было убийство царя Александра II. Время — это было убийство царя Александра II. одного из величайших реформаторов в истории России. В те весенние дни он готовился дать России желанную конституцию, которая должна была ввести феодальную диспотию в круг цивилизованных европейских государств. Но молодые люди боялись, что конституция создаст ложное удовлетворение в обществе, уведёт Россию от грядущей революции. Царские реформы казались им слишком постепенными. Молодые люди спешили К тому времени террористы-революционеры уже совершили семь неудачных покушений на царя. 21 смертная казнь была ценой. И вот опять они вышли на Петербургскую улицу, убить царя. В тот день в казармах Павловского полка, выходивших на Мойку и Марсово поле, стоял в карауле молодой солдат Александр Волков. Со стороны Екатерининского канала он услышал два мощных взрыва. Увидел, как медленно расходился дым, а потом мимо Волкова промчались полицмейстерские сани. Три казака из царского конвоя поддерживали умирающего царя. Двое стояли на полозях по бокам, один впереди. Его черкеска почернела от крови Александра. Оборванные мускулы на ногах царя кровоточили. Сани направлялись в зимний. "Там умереть хочу", повторял царь. Александр II был смертельно ранен бомбой, сделанной в той самой петербургской квартире. Бомба, убившая православного царя, была загримирована под пасхальный кулич. Хорош был пасхальный подарочек. Не забыли молодые люди про иронию. А потом мимо Волкова в зимний промчалась карета в сопровождении конвоя. Огромный, тяжелый, лысый человек и 13-летний мальчик сидели в карете. Новый царь Александр III и его сын Николай, ставший в тот день наследником русского престола, вся жизнь стоявшего в тот день в карауле солдата Александра Волкова будет связана с этим мальчиком, сидевшим в карете. Между двумя цареубийствами пронесётся его жизнь. Между тем Вера Фигнер уже узнала о смертельных ранах Александра II. Это вызвало странный восторг у молодой женщины. От волнения я едва могла выговорить, что царь убит. Я плакала. Тяжёлый кошмар, давивший в течение десятков лет молодую Россию, был прерван. Всё искупала эта минута, эта пролитая нами царская кровь. И они обнимались от счастья, молодые люди, убившие царя-реформатора. Революционер есть человек обречённый. Это цитата из знаменитого Катехизиса революционера Бакунина. Согласно этому катехизису, революционер должен порвать с законами и условностями цивилизованного мира, отречься от всякой личной жизни и кровных связей во имя революции, презирать общество, быть к нему беспощадным, самому не ждать пощады от общества и быть готовым к смерти, и усугублять всеми средствами беды народа, толкая его к революции. Знать: все средства оправдываются одной целью. революцией. Неподвижную российскую телегу они решили смазать кровью и вперёд, туда, к 1917 году, к Екатеринбургскому подвалу, к великому красному террору покатится, покатится. Царь Александр II в муках скончался во дворце. Это видение, истекавшей кровью дед не покинет Николая всю его жизнь в крови. Он стал наследником престола. Пролитая царская кровь породила его дневник. Николай наследник. Теперь его жизнь принадлежала истории. С нового года он должен фиксировать свою жизнь.